Под вечер доктор Хиральдо окончательно уверил, что ему удалось вернуть свою молодость. Миндальные деревья на площади снова были покрыты пылью. Уходила ещё одна зима, и её неслышная поступь оставила глубокий след в памяти. Возвращаясь со своей вечерней прогулки, Падра Анхель увидел, как врач пытается вставить ключ в скважину замка своего кабинета. Вот видите, доктор, сказал он с улыбкой, даже дверь без Божьей помощи не открыть. Или без карманного фонарика, улыбнулся в ответ доктор. Он повернул ключ в замке, а потом повернулся к падру Ангелу. В сумерках тот казался расплывчатым багровым пятном. Минутку, падраж, сказал доктор. Мне кажется, у вас шалит печень. И взял его за локоть. Вы так считаете? В небольшой приёмной врач включил свет и всмотрелся в лицо священника скорее просто с человеческим сочувствием, чем с профессиональным интересом. Затем он открыл забранную металлической сеткой дверь и зажёг свет в кабинете. Не будет лишним падре, если минут 5 мы уделим вашему телу, сказал он. — И давайте-ка проверим ваше давление. Падре Анхель спешил, но, повинуясь настоянием врача, вошел в кабинет и закатал рукав. — В мое время, — сказал он, — никаких приборов не было. Доктор Хиральдо поставил напротив него стул, сел и стал прилаживать тонометр. — Сейчас тоже ваше время, падре, — Падре сказал он с улыбкой. — Не надо старить себя. — Не надо старить себя. Пока врач смотрел на показания тонометра, священник рассматривал помещение с тем бездумно праздным взглядом, каким и осматривают обычно врачебные кабинеты. На стенах висели уже пожелтевший диплом, литография фиолетовой девочки с покрытой синими язвами щекой и картина, на которой врач оспаривает у смерти обнаженную женщину. В глубине шкаф, заполненный пузырьками с надписями. Перед шкафом железная больничная койка, выкрашенная в белый цвет. У окна застекленный шкаф с инструментами, а рядом еще два, набитые книгами. Резко пахло медицинским спиртом. Доктор Хиральдо закончил измерять давление. На лице его не дрогнул ни один мускул. «В кабинете не хватает святого», — пробормотал падре-анхель. Врач скользнул взглядом по стенам. «Не только в кабинете», — ответил он. «Во всем городе». Спрятав тонометр в кожаный футляр, доктор резко закрыл его и сказал, «К вашему сведению, падре, давление у вас прекрасное». «Я так и полагал», — отозвался священник, а потом удивленно добавил, «Никогда в октябре я не чувствовал себя так хорошо».